Голова десятая. Тайна лисички. По заполненной игроками и НПС-площади пробежали первые шепотки. Собравшиеся явно ожидали, что ритуал будет проводить лично предвестник перемен, а, возможно, и сама королева. Но подставлять они под удары светлых диверсантов я не хотел. «Что это такое?» «Мы так не договаривались». «Да вы оборзели!» — послышались первые, пока еще одиночные выкрики игроков, сообразивших, что все пошло совсем не так, как они планировали. «Морозь разговорчивых!» — приказал я, и один из операторов магических башен тут же выполнил указание. В кричащих игроков ударил морозный луч, превратив их тела в куски льда. Пять минут они вне игры. «Все, кто решил остаться в городе, пожелали присоединиться к темной фракции!» — взревел над городом мой усиленный магией голос. Я предупреждал, что по истечении суток любой светлый на территории Астарта будет ликвидирован. у вас осталось меньше трех минут. Любой, кто проявит агрессию к новоиспеченным темным, пожалеет об этом. Сейчас начиналась самая опасная фаза. Диверсанты уже поняли, что им ничего не светит, и скорее всего постараются перед смертью причинить как можно больше урона а в идеале и вовсе посеять хаос. Самое главное — оперативно обезвредить их и не задеть остальных. От ближайшей башни в одного из игроков ударил луч темной энергии, и система доложила, что численный состав темной фракции увеличился. — О, прикольно! Действительно, можно перераспределить все накопленные очки и поменять внешность! — нарушил повисшую тишину гулкий бас мужика. Его высказывание послужило неким триггером для еще сомневающихся. То и дело в разных игроков, что столпились на площади, начали прилетать лучи темной энергии, и процесс, как говорится, пошел. Вслед за игроками последовали и НПС, и весь город буквально взорвался от выбросов темной энергии. Со стороны это, наверное, выглядит красиво, как будто праздничный салют. Внимание! Сейчас самое удобное время для провокаций. Я сосредоточусь на лечении раненых. Операторам башен бить четко по целеуказанию, никаких массовых атак. Активация по секторальной блокады города. Никто не должен свободно перемещаться, пока не сделает выбор. Работаем. Я как в воду глядел. Сразу в нескольких участках площади игроки схватились за оружие и напали на соседей. Но операторы башен сработали четко – а я влил в пострадавших поток целительной энергии. Кто-то поспешил покинуть площадь и укрыться в ближайших зданиях, но наткнулся на невидимый силовой барьер. Вот тут светлые окончательно поняли, что их заманили в ловушку и сбежать уже не получится. Единственный выход покинуть захваченный город, который у них остался, это лишиться жизни и улететь на точку возрождения. Оказаться в плену не хотел никто». Загонять светлых в угол не самое правильное решение, потому что всем известно, что загнанный зверь становится вдвое опаснее. Но другого нормального варианта выявить скрытых врагов мы не нашли. Да и когда в наших руках сосредоточен такой мощный инструмент, как магические башни, ликвидировать светлых намного безопаснее, чем выковыривать их из щелей, в которые они, несомненно, забились бы при ином развитии событий. Самое интересное, что светлые сыграли нам на руку. За отпущенные сутки основные заговорщики организовались и сосредоточились в районе входа в форт, так как предполагали, что мы с королевой появимся именно оттуда. О том, что они планировали выкрасть Анилаэль, мы узнали немного позже. Костяк вражеской группы составляли игроки-маги, которые должны были прикрывать адепта Ордена Огнеликих, у которого оказался летающий Пэт. Я думаю, именно он должен был пленить Ани, и покинуть зону ответственности башен. Почему я говорю «был»? Потому что мы нарушили планы адепта. Группа магов ударила по толпе массовыми заклинаниями. Но операторы башен сработали молниеносно и выставили на пути смертоносного стихийного потока магический щит, который отсек группу светлых от остальных. Когда они поняли, что и этот замысел обречен на провал, так как сходу продавить щит не удалось, в дело вступил адепт Ордена». Хромовник призвал огненного феникса. Под прикрытием магов смог взлететь и даже повредил своим дыханием одну из обстреливающих его фортовых башен. Но когда союзники уничтожили магов прикрытия, из-за резко повысившейся плотности огня был вынужден подняться на высоту, где его и настиг Маргул. Дракон превосходил габариты феникса раза в два. А уж про магическую мощь и упоминать не стоит. Если бы не высокоуровневый маг-наездник у Феникса не было бы ни единого шанса. Несмотря на свои габариты, Маргул обладал большей скоростью и как минимум не уступал в маневренности. И все, на что хватало сил адепта, это глухая оборона без возможности контратаковать. В состоянии слияния мы бы размазали эту парочку, даже не запыхавшись, но, к сожалению, я не мог отвлечься от боя на земле. Без темного лекаря жертвы неизбежны. А сейчас, как никогда, нужно показать уверенность в собственных силах. «Пусть уходит», — приказал я Маргулу, когда адепт Ордена понял, что единственное, что ему осталось, — это позорное бегство. «Весь город видел, как улепетывает легендарный пламенный Феникс. Это лучшая реклама, на которую мы могли рассчитывать». И оказался прав. Бегство адепта, которому Маргул вдогонку влепил пару сгустков темной энергии, Оставив на огне на золотом оперении хвоста несколько черных подпален, толпа, наблюдающая за воздушным боем, встретила радостным ревом. Такого зрелища им видеть не приходилось. Еще бы! Такой феникс способен чуть ли не в одиночку выжечь позиции большого отряда или подавить оборону городка, сопоставимого по габаритам со стартом. После этого события остатком светлых, кто-либо изначально не желал присоединиться к нашей фракции, либо резко передумал, когда понял, что придется не просто прийти на все готовенькое, а реально рисковать своей шкурой, не оставалось ничего, кроме как отказаться от ритуала и умереть от огня магических башен или клинков подчиненных Галифа. Понятное дело, что не все присутствовали на площади, и придется еще долго устраивать облавы на притаившихся врагов. Но, по крайней мере, нам известно точное их количество. И если назначить за каждого хорошую награду, то долго им скрываться не удастся. В отличие от темных, светлые не умеют маскировать свою фракционную принадлежность. После уничтожения выявленных на площади светлых в городе осталось 537 подпольщиков, которых, как я и рассчитывал, ликвидировали еще до захода солнца. Все это время не утихала организационная работа. Шло перераспределение ресурсов города и учет новых подданных королевы, чтобы назначить тип работы согласно профессии. Я ультимативно приказал Лике завязывать с охотой и заняться своими прямыми обязанностями, то есть отбирать толковых игроков и вместе с Рианой принимать их в клан. Нам нужны лучшие кадры, но в идеале вообще переподчинить тебе все переметнувшиеся мелкие кланы, хотя не волить я никого не стану. Народ выстроился в очередь, чтобы попасть в ряды клана Возрождения. Еще бы. Все видели, что даже рядовые бойцы нашего клана экипированы по первому разряду. Но просто так раздавать невероятно редкое и баснословно дорогое снаряжение мы не собирались. Каждый претендент должен подписать отдельный и не менее жесткий, чем клятва договор, согласно которому выданная экипировка не является его личной собственностью и не может быть продана в системном описании даже стала появляться специальная строка. Но даже с учетом того, что согласно договору выйти из состава клана будет невозможно, отбоя от желающих не было. А в течение дня начали подтягиваться и другие игроки, и НПС, которые проходили ритуал смены фракции возле ворот города. Светлые очень скоро подтянут войска из соседних городов и обрубят поток перебежчиков. Но это произойдёт не мгновенно. Начали тянуться монотонные деньки, наполненные рутинной работой. они сосредоточила силы на укреплении города и его подготовке к длительной осаде. Помимо огромного числа самых разнообразных расходников, типа стрел, зелий и свитков заклинаний, требовалось создать запас продовольствия. Хоть инвентарь способен сохранить продукты неограниченное количество времени, но для начала их нужно туда положить. А охотиться в окрестных лесах с каждым днем становилось все опаснее. Магия позволила ускорить созревание плодоносящих деревьев и других растений в десятки раз, но для этого требуется плодородная земля, а она находится за пределами городских стен. В общем, проблем хватало. Но благодаря городским запасам удастся избежать голода, а когда народ переберется в Эндрайс, то сможет восстановить подземные фермы. Кассионель по мере сил постарается привести их в более или менее надлежащий вид. Саула благополучно добралась до бывшей столицы Вудстоуна и получила статус жрицы. Сейчас она вместе с Кассионелем пытается реанимировать храмовую телепортационную установку и интегрировать в нее мое устройство. Определенные подвижки в этом вопросе есть, но до окончания работы еще далеко. Главное, чтобы Великой Матери Дроу хватило времени, иначе тысячи игроков и НПС могут лишиться души, и в этом будет только моя вина». Тагрон совершил чуть ли не невозможное. Он провел группу по опаснейшим участкам болот без потерь, причем уложился в пять дней. Мне пришлось выслушать немало нецензурных эпитетов от Федуна в адрес Шиваса, который гнал группу, словно за ними следовала сама смерть. Переправлять соклановцев в Астарт пришлось по воздуху, так как к этому времени в окрестных лесах было полно светлых. Но для заматеревшего Маргула... Сделать несколько ходок до 54-й стальной крепости и обратно, что совершить легкую разминку. Из-за бешеного темпа, который взял Тагрон, Брикс не сумел изготовить нужные мне артефакты. Но сразу по прибытии в форт, невзирая на усталость, тут же приступил к работе, попутно выдав мне заказ на обработку астроцитов и древесины Мелорна для реализации своих новых идей. Последние дни я и так работал на износ прерываясь лишь для того, чтобы перехватить пару часов сна. А тут еще перед отбытием требовалось выполнить заказ изобретателя, так как устройства Брикса, если и не были гениальными, то как минимум максимально приближались к такому высокому статусу, и игнорировать просьбы приятеля было бы глупо. Но время уже поджимало. Из гипотетического месяца, который мы отвели светлым на подготовку штурма Астарта, прошла уже почти неделя, а я еще не выдвинулся на поиски подходящей точки силы. Я не мог отправиться в путь без Абсолюта, парочки нейтрализаторов и Проявителя, но как только Брикс изготовит нужное устройство, придет пора покинуть город. О моем отбытии знает очень узкий круг доверенных лиц, и Галиф в их число не входит. Для правдоподобности мне придется оставить в Астарте даже Маргула и Мрака, временно переподчинив их Саулу, который благодаря хамелеону будет играть для окружающих роль предвестника перемен. Мы пустили слух, что вскоре дроу должны отправиться на разведку, так что их исчезновение не вызовет вопросов. А они тоже придется остаться здесь. Во-первых, нельзя позволять кому бы то ни было принимать облик королевы тьмы. Во-вторых, от ее решений зависит судьба всей фракции. И доверять столь сложную и ответственную задачу, пусть и дружественной сае, нельзя. Ну а в-третьих, на Анилаэль завязан весь функционал управления как королевством, так и фракцией, и подмену очень быстро заметят. Меня же вполне могут подменить Риана и Серган. Саул все эти дни старался держаться возле меня и перенимать поведенческие особенности. Понятное дело, когда дойдет до прямого боестолкновения, обман вскроется, так как дроу не обладают магией, но будет уже поздно. Главное – почаще мелькать на публике и совершать прогулки на драконе, так как всем известно, что небесные ящеры не подпустят к себе чужака. До часа икс мы с Бриксом практически не вылезали из мастерской, переложив все взаимодействие с заметно выросшим кланом на плечи Рианы, Сергана и других офицеров. Благодаря титаническим усилиям удалось в рекордно короткие сроки усовершенствовать изобретение Брикса и смастерить еще пару уникальных устройств. Приятелю не давала покоя строчка из системного описания астроцитов, где говорилось, что кристаллы могут увеличить силу даже богов. Именно этой задаче мы и уделили основное внимание, а уж создание антимагической гранаты – это так, случайный побочный эксперимент. В итоге удалось модернизировать доспехи верховного мага. В строго выверенных местах мы интегрировали ограненные астроциты – и связали их в единую сеть, которая будет усиливать исходящий из меня магический поток на 15%. Технология оказалась очень перспективной, так что я снабдил Брикса всеми необходимыми материалами и дал приказ зачаровать таким же образом экипировку королевы, а потом и других магов клана. Антимагическая граната тоже очень полезное изобретение. Причем прелесть ее в том что изготавливать такие артефакты я могу сам, без помощи Брикса, у которого имеются соответствующий класс и специализированные профессии. Действует она по тому же принципу, что и нейтрализатор, только локально. Близкий разрыв гранаты загоняет мельчайшие кристаллы астроцитов под кожу вражеского мага или магов, и на определенное время лишает магической силы всех в радиусе поражения вне зависимости от уровня. Время негативного эффекта зависит от количества кристаллов под кожей и может достигать аж нескольких часов. Это очень хороший аргумент в споре с вражеским магом, или даже группой магов. Вот только на создание такой гранаты мне нужно около шести часов кропотливейшей работы, и разбрасываться ими направо и налево точно не стоит. В нужный момент я коротко кивнул Ани и позвал на приватный разговор в личную комнату Лики. Под покровом Абсолюта за нами проследовали Сая, и Саул, которые еще утром сымитировали свой уход из форта, а потом прокрались обратно. «Передай свой амулет связи Сае», — попросил я лисичку, когда за ней закрылась входная дверь, и Дроу сняли маскировку. «Она какое-то время будет притворяться тобой, а потом, получив задание от королевы, передаст дела другому офицеру и покинет Астарт, не привлекая внимания». «Демон тебя побери, Оникс! Не мог предупредить заранее?» Это и есть то задание, о котором упомянула королева?» Предупредить не мог. о задании знают единицы, и меня это вполне устраивает. «Ладно, без с тобой. Что надо делать?» «Мы отправляемся в объединение света. Ты очень давно на Аздаре и успела хорошенько попутешествовать. Сколько раз ты откатывала свои уровни до нуля?» Взглянув Лики в глаза, спросил я. «Но откуда ты знаешь?» «Совершенно обескураженная», — прошептала она, в то время как зрачки девушки заметались из стороны в сторону в поисках возможных путей отхода. «Тебе ничего не угрожает», — спокойно проговорил я. «При смене фракции система формирует определенный информационный пакет, включающий время, проведенное на Аздаре, и доступ есть только у...» «У лидера фракции, коим сейчас является королева», — перебив меня, закончила фразу Лики. «Именно. Так сколько...» «И почему?» «Двадцать девять раз», — осунувшись, проговорила лисичка. «Я достигала двухсот пятидесятого уровня и прикасалась к древу жизни двадцать девять раз. Так и не решилась покинуть Аздар». «А разве есть выбор?» — искренне удивился я. «Как ты правильно сказал, мне когда-то выборы есть всегда. Можно завершить испытание, и тогда душа отправится дальше» а можно обнулить все достижения и начать всё заново, но в другом теле. Ну или жить как Сайфос и остальные. Но такой путь не для меня». «Чего ж ты боишься? По глазам, наполненным болью и ужасом, я догадался о причине страхов Лики». «Впереди меня не ждёт ничего хорошего, Оникс», — грустно ответила лисичка. «Я вообще не понимаю, почему колыбель дала мне отсрочку», от заслуженного наказания в инферно и даровала право попасть на Аздар. Я спрашивала множество раз, но колыбель отказалась назвать мне причину. Я старалась абстрагировать сознание от предыдущих игровых воплощений и проживать жизнь в каждом новом персонаже с чистого листа. Но когда ты напомнил мне о карме, эту плотину прорвало. Я даже не смогла узнать свой кармический баланс, хотя это и не важно». Он должен быть в таком минусе, что страшно даже представить. Когда-то я была дочерью императора и совершила много зла. Но потом, на окраинной планете под названием Земля, я повстречал на своём пути одного человека, который изменил меня. Изменил в прямом смысле этого слова, и восемь сотен лет я старалась искупить содеянное мной и моими предками. Но, похоже, мне всё же не хватило времени». «Кстати, этот человек оказался мужем Виаты Милосердной, которая предсказала твое появление на Аздаре». «Если честно, то такого я никак не ожидал. Лики была на земле? Стоп, дай творец памяти, ведь были же семейные легенды по этому поводу. В голове тут же возник голос деда, который заговорщицким добродушным голосом рассказывал пятилетнему мне историю, о битве с коварными старшими, которые пришли из космоса, чтобы захватить нашу планету и убить всех жителей. Но отважные стражи Земли всех победили. «Тебя зовут Миране?» — спросил я, и по наполненным паническим ужасом глазам лисички понял, что угадал. «Кто ты?» — дрожа всем телом, Лики попятилась назад, пока не уперлась в спину Саулу. «Имя Стартов Александр тебе о чем-то говорит?» Вместо ответа последовал судорожный кивок. «Я его дальний потомок. Врать мне было незачем. Если честно, я практически не запомнил те рассказы дедушки, да и случились события очень давно. Имя Миране всплыло в памяти совершенно случайно. Детский мозг уловил странность и запомнил. «Чувствую, нам с тобой предстоит о многом поговорить, Лики. Подвел итог я» но позже, если захочешь, конечно. А сейчас надо сосредоточиться на деле. Ты прожила на Асдаре не одну сотню лет и должна идеально ориентироваться в любой точке объединения. Мне нужна твоя помощь, чтобы максимально быстро отыскать точку силы, способную питать росток Мелорна. Быть может, если ты поспособствуешь возрождению Великого Древа и поможешь свергнуть преступный режим Сайфоса, Это станет последней песчинкой на чаше весов, которая склонит стрелку в нужную сторону. «Я с тобой, Оникс», — справившись с эмоциональной бурей, которая разразилась в душе Лики, ответила девушка. «После встречи с тобой еще там, на руднике, в моей голове что-то щелкнуло, словно вновь встала на свое место, и именно ради этого момента я и оказалась на Аздаре. Я заигралась». «Каждый персонаж воспринимался как отдельная жизнь, которая никак не связана с моим прошлым, но ты пробудил меня. Дал цель. А теперь и надежду. И я тебе за это благодарна». «Вот и договорились. Скрываемся под Абсолютом, выходим за пределы города и скрываемся в лесу». «Может, лучше на Маунтах?» «Будет быстрее», — предложила Лики. «Уже сегодня мы переночуем в Ньюберте». «А с самого утра отправимся в путь», — спокойно проговорил я, чем вызвал еще один приступ изумления на лице Лики. «И не спрашивай меня, как, не хочу портить сюрприз», — не дал задать уже набивший оскомину вопрос я. «Времени мало, Сая. Действуй». Все это время Дроу спокойно наблюдали за нашим разговором, но после моих слов Сая резко ускорилась и срезала небольшой пучок волос с головы Лики а уже через несколько мгновений представляла собой точную копию лисички. Саулу я предоставил волосы сам, а потом вручил копию своих уникальных доспехов. Копия была сделана искусно, но не обладала и десятой частью от возможностей комплекта Верховного Мага. Дубликат моего фирменного посоха тоже был подготовлен заранее. Он не сможет превратиться в Глефу, но этого и не требуется. Выбраться из города даже под пологом абсолютной невидимости оказалось не так-то просто. Мы усовершенствовали систему защиты и по принципу сокровищницы личи пустили между башнями сотни магических нитей, при пересечении которых невидимкой сработает сигнал тревоги. Но я связался с Рианой, которая сейчас дежурит в центре управления, и девушка перезапустила систему, даровав нам 10 секунд, чтобы без лишнего шума покинуть город». В том участке леса, куда мы направляемся, врагов точно нет. Всего пять минут назад из города выдвинулся патруль, состоящий из сотни игроков, которых хани время от времени рассылает для зачистки наблюдателей. Так что можно быть спокойным, никто нас не увидит. Но для страховки я все же задействовал один из 75 импульсов проявителя, запустил в небо теневого наблюдателя, а также активировал поиск жизни и магическое зрение. во всех диапазонах было чисто, и тогда я решился. Представив небольшую полянку посреди леса, где мы гоняли стальных волков, я активировал умение «Астральное поле». прокачанное до максимального, десятого уровня умение позволяло открывать порталы и даже брать с собой попутчиков. Но, как обычно, были и ограничения. Во-первых, я должен был лично побывать в конечной точке телепортации. Во-вторых, точка выхода не должна находиться в черте города. Было еще в третьих и в четвертых, но все последующие ограничения сводились к расстоянию, расходу маны и темной энергии, а также самому неприятному — недельному откату телепортации. По какой-то причине Аздар очень не любит пространственную магию. Лики восторженно выдохнула, но любоваться радужным овалом было некогда. Я подхватил девушку под руку, и мы одновременно сделали шаг вперед. Я почувствовал, как будто падаю с большой высоты, но страха не было. Я знал, что обязательно приземлюсь на что-то мягкое. Несколько секунд, и в нос ударил аромат цветов. Я вновь приблизился к логову главного врага, и вновь мне придется пройти мимо. Но ничего, очень скоро я приду за Сайфосом, и заставлю его заплатить за все то зло, что он причинил этому миру».